Глава тринадцатая «Где тебя носит капитан?» Прозвучали в голосе командира дивизиона те же интонации, с которыми Мичман Юраш только что пытался отчитывать сына. Бригадного комиссара Кулакова на пристани провожал. «Долгие проводы у тебя получаются, и прямо-таки подтрибунальные. К твоему сведению, комиссар уже в Одессе и даже успел доложить контр-адмиралу Жукову, что особых просчетов в подготовке батареи не обнаружено. Очевидно, еще со сторожевого катера сообщил по радио. А главное, что просчетов-то не обнаружено. На маневрах мы все молодцами выглядим. Только непонятно, почему от самой границы так задиристо и подтрибунально драпаем. Ну да ладно, не об этом сейчас разговор, смягчил тонком Див. О прорыве вражескими войсками нашего фронта ты уже знаешь. В общих чертах. А тут и в общих более чем достаточно. Румыны вошли в Котовск и достигли Вознесенска. Карта наверняка перед тобой, взгляни. Из всего увиденного перед тобой получается, что напролом со стороны Днестра враг идти не решается. Помнит, что именно с запада мы его и поджидали, поэтому пошел в обход. Наверняка учитывает опыт наших дунайских рейдов. «Еще бы! Все армии мира учатся теперь исключительно на примере румынского плацдарма капитана Гродова». Неожиданно повело Кречета, благо, что вовремя спохватился. «Да ладно, ладно, шучу! Хотя, кто знает!» Впрочем, никакого значения его словам Гродов не придал. «В Аккермане», — ошарашивает он комдиво, — Прямо на берегу стоит мощнейшая крепость с башнями, подземельями, опоясывающим рвом. Стояла и стоять будет. Однако нам с тобой от этого какая радость, если никто эту крепость к обороне не готовил. О зенитно-артиллерийском прикрытии и гарнизоне никто не позаботился. Тут же четко и по существу охлаждает он пыл своего подчиненного. К тому же она давно в руках противника — Э, э э ты к чему это об Кирманской крепости заговорил?» Вдруг спохватился он. «Хочешь создать под его стенами еще один румынский плацдарм? Если мы высаживались на болотистый румынский мыс и умудрились продержаться на нем целый месяц, и это на чужой земле, на вражеской территории, то кто способен помешать нам высадить ночной десант у стена Кирманской крепости и овладеть ею?» «Но эта крепость расположена далеко от нашего дивизиона, на ином, на западном направлении и вообще черти где!» Кречет разносил все это негромко, монотонно, тем не менее в голосе его проскальзывали нотки явного раздражения. Румынский плацдарм помнится тоже на ином направлении, с тем же спокойствием напомнил ему Гродов. «И ничего, флотили и наши на Днестровском лимане», «Правда, нет. Однако дальнобойную артиллерийскую поддержку можно осуществлять и с левого берега. Это ты уже официально обращаешься ко мне как непосредственному командиру? Ты хочешь, чтобы я подтрибунально снял весь гарнизон батарейного укрепрайона и бросил под стены захваченной врагом крепости? Так это, слава богу, не в моей власти. К тому же лично я подобными бредовыми авантюрами вообще в принципе не увлекаюсь. Извините, товарищ майор, всего лишь хотел знать ваше мнение. Не ври, гродов, подтрибунально трибунально не ври. Ты хотел выведать, не стану ли я возражать против того, чтобы тебя снова сняли с командования батареи и назначили во главе какого-нибудь десантного батальона или полка. Но теперь-то я понимаю, что возражать вы не станете, — улыбнулся в трубку Гродов. Идея крепостного рейда возникла у комбата еще в то время, когда, возвращаясь с берегов Дуная, он впервые оказался в Аккермане. Водитель попросил тогда полтора часа передышки, чтобы сменить колесо, немного подремонтировать машину и заправить ее. Но и без этой оказии капитан третьего ранга Ломов который был старшим небольшой колонны контрразведки Дунайской флотилии, намеревался показать легендарному коменданту румынского плацдарма старинную крепость, возведенную несколько сотен лет назад на берегу широкого лимана. Причем восхищен он был даже не тем, что капитан со своим батальоном сумел почти целый месяц продержаться на плацдарме, созданном на вражеской территории, а тем как он вел себя на румынском берегу, с какой уверенностью давал мамолыжникам понять, кто чего на самом деле стоит. После возвращения комбата с Крымского берега Ломов так и сказал ему, «Ты первый наглядно объяснил румынишке, кто такие советские моряки и чего стоит морская пехота нашей флотилии». Слух даже пошел, что Антонеску объявил тебя первым врагом Румынии после Сталина, да к тому же своим личным врагом. «Ну, это уже явная выдумка, хотя и почетно», — со снисходительной улыбкой возразил тогда Дмитрий. «Не спорю, может и выдумка, но что-то в ней все-таки есть. Я бы даже уточнил, что не просто выдумка, а солдатская молва» причем очень важное для поднятия нашего армейского духа, поскольку зарождалась она на самой что ни на есть передовой, имея на то все основания. Во всяком случае, именно с тебя морских пехотинцев стали называть черными комиссарами. Когда-то еще в Гражданскую подобное название уже возникало, и комбат вынужден был признать, что штабист прав объективно прав, а не потому, что речь шла о нем, Гродове и его батальоне. Ну а крепость? Крепость просто таки разила капитана. Мощная четырехбашенная цитадель, три обведенных крепостными стенами двора, широкий ров с подземными ходами, уводящими в сторону лимана и к центру города, и, конечно же, земляные валы, которые с одной стороны делали обводную стену непробиваемой, а с другой служили прекрасным бруствером и для пехоты, и для орудий прямой наводки. Одного понять не могу, почему эту крепость не превратили в основу мощного укрепрайона, в который раз поражался комбат, наблюдая за тем, как внутренний двор крепости поспешно оставляет какое-то тыловое подразделение, Почему эту крепость и старую, сплошь каменную часть города не превратили в оборонный узел с непроходимыми плавнями на флангах и многокилометровым судоходным лиманом в тылу? Изумлялся он по крепостной стене, переходя от одного орудийного капонира к другому, от башни к башне. Однако на все его душевные стенания капитан третьего ранга реагировал предельно сдержанным лаконичным «Ты прав, капитан!» «Никакого разумного объяснения это безобразие не имеет» или «Ты прав, комбат!» Никакой логики, ни штабистской, ни общечеловеческой, все это стратегическое свинство не поддается. Тем более, что оборону крепости вполне можно было бы усилить дивизионом бронекатеров. Да, теперь все это в прошлом, и после драки кулаками не машут. Но именно эти воспоминания порождали в сознании комбата страстное желание возглавить еще один десант, на сей раз Днестровский. Почему это ты, комбат, решил, что я не стану возражать против твоего очередного бегства с батареей, Сурово и деловито возвращает его к реальности голос командира арт-дивизиона. «Сейчас ты здесь нужен! Здесь!» — буквально прорычал он. «Со всем твоим фронтовым опытом! И фантазии эти свои десантно-диверсионные брось!» «Вот теперь все проясняется, товарищ майор!» Вяло реагирует комбат прекрасно понимая, что не командиру дивизиона решать в данном случае его судьбу, а значит и судьбу днестровского десанта. Кстати, передовые германские части ведут бои на подходе к Кременчугу, а это уже Днепр, так что ситуация критическая, а для нас с тобой еще и подтрибунальная. Поэтому первое, через несколько минут, Твой радист примет шифрограмму, с которой ты, как командир береговой батареи, обязан внимательно ознакомиться, после чего сразу же уничтожить. Второе. Приказом командующего военно-морской базой, который одновременно является и начальником Одесского гарнизона, семьи всех военнослужащих приказано эвакуировать за Днепр. Исходя из этого, Формируется флотская автоколонна, две машины которой к 6 утра прибудут в район Григорьевки. На сборы и посадку час. Брать только самое необходимое. Сухими пайками, одеялами и охраной семьи будут обеспечены. Маршрут следования и место расселения эвакуированных знает старшей колонны. Твоё дело – назначить ответственного за эвакуацию – который бы все организовал и за всем проследил. Считайте, что уже назначил старшину батареи Мичмана Юраша. К слову, из его семьи отбывают мать, жена и двое детей. Возражений против кандидатуры не имеется. Остальное в шифрограмме.